Глава 30. Макар. Сима выскользнула из его рук и отошла к столу, где стала переставлять с места на место немногочисленную посуду. Чердынцев моментально почувствовал возникшее между ними напряжение. Как только разговор зашел о Горецкой, воздух вдруг словно отяжелел. Макар злился на свою бесцеремонность, благодаря которой практически свел на нет едва зародившийся диалог. Понять, что же произошло на самом деле, на храпам явно не получилось. Серафима, будто улитка, едва высунув голову, тут же спряталась в своей хрупкой раковине. Он заметил, насколько уставшей и бледной она выглядела. Старый вытянутый свитер скрывал тоненькую фигурку. Натруженные руки привычно поднимали бидон и переливали воду в чайник. Длинные волосы были закручены в простой пучок на затылке. Взгляд его скользнул по мягкой линии подбородка и аккуратным, четко очерченным губам. «Маленькая мама, юная девушка, которая могла бы, наверное, выглядеть совсем иначе, если бы не посвятила всю свою жизнь ребенку. Его ребенку. Сима». Макар подошел ближе и, обхватив ее за худенькие плечи, попытался развернуть к себе. «Ты прости меня». Отозвалась она и отстранилась, очерчивая границу. Я виновата перед тобой. Но сейчас это не важно. Я, кажется, догадываюсь, как ты нашел нас. Мы в розыске, да? Все думают, что я убила Амалию Яновну. На щеках Симы вспыхнули два красных пятна. Полицейские, наверное, и фотографии мои по всему городу развесили. А ты увидел. О, Господи! Она закрыла лицо руками и еще больше скукожилась, став похожей на собственную тень. «Послушай, все не совсем так». Макар схватил стакан, потом понял, что в чайнике сырая вода. В сердцах поставил его обратно и быстро произнес. «Конечно, тебя ищут, но как свидетеля, понимаешь?» Он не был уверен в своих словах, да и Сима реагировала довольно вяло, будто эта информация ничего для нее не значила. «А как ты понял, что Илья...» Она вдруг взволнованно взглянула на него и тихо добавила. «Я никогда никому не говорила. Мы обсудим это позже». Стараясь быть убедительным, сказал Макар. Его смущал болезненный вид Серафимы, припухшие покрасневшие веки и обреченность во взгляде. «Сейчас нам надо придумать, как спрятать вас, пока идет следствие. Потому что есть кое-что, с чем я должен разобраться в первую очередь». «Наверное...» Мне нужно сдаться, упрямо прошептала Сима. Я увезу вас, спрячу так, что никто не найдет, заверил ее Макар. И не успокоюсь, пока не разберусь в этом деле от начала до конца. Мы прячемся уже несколько дней, но не потому, что я виновата. Она с вызовом посмотрела на Макара. Это Амалия Яновна велела мне приехать сюда, потому что... Она вдруг смешалась. И стала судорожно ломать пальцы, потому что постарался помочь Емакар. Но Серафима нахмурилась, а затем, вдумчиво подбирая слова, произнесла: "Во время нашего с ней последнего разговора она сказала, что он будет искать меня". А потом звонок прервался, и после этого она уже не брала трубку. Тогда я пошла в квартиру, испугалась, что Амалия Яновна плохо себя почувствовала что у нее что-то с головой или поднялось давление, и поэтому она начала бредить. Сима выдохнула, и плечи ее опустились, будто придавленные тяжелым грузом. — У нее действительно были проблемы с головой, — фыркнул Макар, — и явно еще кое с чем. — Откуда ты знаешь Амалию Яновну? — Я ее наследник, — ответил Чердынцев, тут же отметив, как в ответ широко раскрылись ее глаза. — Правда? о «Она была необыкновенной женщиной», – посветлела лицом Серафима. В этом искреннем удивлении и восхищении было столько естественной простоты, что Чердынцева вдруг накрыла волной щемящей и пронзительной нежности. Он поверил ей беззаговорочно. Макар судорожно вздохнул, внезапно осознав, чего был лишен эти пять лет. Возможно, Сима и была простой наивной провинциалкой – на которую в Москве он никогда бы не обратил внимания. Но сейчас, когда он видел перед собой девушку, так не похожую на столичных барышень, то уже не мог представить себя рядом ни с кем иным. Вот только Сима явно не торопилась кидаться ему на шею, а факт его отцовства признала словно под гнетом обстоятельств и нервного потрясения. Наследник Амалии Яновны Медленно повторила она, и на ее губах появилась горькая улыбка. «Так вот, зачем ты вернулся в город?» Макар сжал кулаки. Все, что она говорила сейчас, было правдой. И он бы принял ее, если бы эта правда не била наотмашь и не заставляла его беситься от собственной глупости и недальновидности. «Собирайтесь!» – приказал он, но Сима лишь покачала головой. «Я не поеду с тобой, Макар». Это глупо. Разве тебе нужны лишние проблемы? Мы как-нибудь сами. Голос ее зазвенел стальными нотками. «Сами?» – вспыхнул Чердынцев. «Не говори глупостей. Я не оставлю своего сына в опасности». «По-твоему, я не в состоянии обезопасить своего ребенка?» Ресницы Серафимы затрепетали. «Или всерьез думаешь, что я позволю говорить подобное совершенно чужому человеку?» Сима взглянула на Макара и тут же прикусила нижнюю губу. Минуту Макар не двигался и не отводил от нее прищуренного взгляда. Затем медленно поднял руку и поправил выбившуюся прядь Симиных волос. Она не отшатнулась, а наоборот, едва уловимым движением коснулась щекой его ладони. «Прости меня», – сказал он, думая лишь о том, как продлить это ощущение тепла на своей коже. Я Я никогда не думала о тебе плохо. Просто, просто... Это не просто. Продолжил за нее Макар. Но давай попробуем как-то... Он запнулся. Те слова, что крутились в его голове, показались неуместными и вычурными, и могли напугать и без того потрясенную девушку. В общем и целом, Макар огляделся, действовать будем так. Сейчас хорошенько протопим печь, а потом я ненадолго уеду. Будто, потеряв равновесие, Сима качнулась и облокотилась рукой на стол, настороженно смотрела на него и слушала, явно ничего не понимая. — Я вернусь в город, — пояснил Макар, — куплю продукты и вещи, зайду к следователю, узнаю новости и… потом вернусь, и мы поговорим. Не встретив возражение, Чердынцев вдруг спохватился. — Ты же не убежишь, пока меня не будет? — Мне некуда бежать сглотнула Сима. «Тебе больше не нужно бежать, Сима!» Макар осторожно взял ее руку и накрыл своей ладонью. «Я не позволю никому тебя обидеть, потому что верю тебе. И еще, я хочу сказать, что я тебя...» «Мама, я устал!» Плаксиво позвал Илья. Как только раздался голос сына, Серафима преобразилась. На ее лице появилась улыбка, а в глазах зажглись солнечные зайчики. И Макару вдруг стало тоже очень хорошо. Так хорошо и тепло, что по телу побежали мурашки. Господи, да разве можно мечтать о лучшей матери для своего сына? А женщине? К его щекам прилил жар. Чтобы скрыть неуместные и слишком явные эмоции, он развернулся к лестнице. Илья переводил взгляд с него на мать, нерешительно переступая с одной ступеньки на другую. Щенок, подняв уши из-под лобья, следил за Чердынцевым. «Действительно, куда же я их повезу?» – подумал Макар. «К семи нельзя. В гостиницу глупо. Мне нужно поговорить с Ерохиным. Срочно. Он поймет и скажет, как поступить дальше». Ставить Серафиму в известность о своих подозрениях насчет Горецкой Макар не стал. «Вернусь, и мы все обсудим», – решил он, а вслух сказал. «Илюх!» «А что ты скажешь на то, чтобы мы отметили наше знакомство и встречу здесь сегодня?» «Будет праздник?» – удивился мальчик. «Да, праздник», – кивнул Макар. «Натопим печь, приготовим ужин. Я сейчас съезжу в магазин и привезу все, что ты захочешь». Он повернулся к Симе и увидел ее напряженный взгляд. Боится, не верит. «А подарки будут?» – воскликнул Илья, захлопав в ладоши. «А как же без подарков?» – ответил Макар, продолжая смотреть на девушку. «Я же сказал, все, что хочешь!» «Макар...» Сима покачала головой и отвернулась. Но Чердынцев успел заметить, как дрогнули уголки ее губ и порозовели щеки. «Потерпи немного, ладно? Я скоро вернусь!»